Глава 29. Сложно было переварить всю информацию и дать какую-то оценку. Что у него имелось? Характеристика Нароя? Представление о том, как жила Софи? О ее работе? Никаких доказательств. Никаких зацепок. Невыносимо хотелось спать. Бессонные похождения напоминали о себе. Герман решил вернуться в отель и хорошенько выспаться. На сегодня хватит. Сев в теплую машину такси, он вспоминал прошлую ночь. Ужин с Лизой, бар, алкоголь, шпионские игры, стресс, поцелуй Лизы и безостановочный секс с паузами лишь для того, чтобы сделать глоток воды. Интересно, как там Лиза? С этими мыслями он на несколько минут отключился и проснулся от резкого торможения на пешеходном переходе под взвизг шин, которые поставили эту железяку колом. А на переходе женщина средних лет с грозно-агрессивным лицом показывала в сторону такси средний палец и что-то выкрикивала. Водитель не подумал извиниться. Он бурчал себе под нос что-то, видимо, ругательное на незнакомом языке. В сочетании с музыкой Южных Республик звучало это как угроза. Хотелось поскорее доехать до отеля и упасть в кровать. Герман открыл глаза, когда за окном стало темнеть. Это вызвало неприятное ощущение, будто он что-то пропустил. Он взял в руки телефон. 27 пропущенных от Виктора. И ни одного сообщения. Это было фиаско. Внутри стало еще хуже. Ощущение голода, разбитости и детского страха перед Виктором. Это было похоже на то чувство, когда ты подросток и опаздываешь с гулянки домой на 10 минут а родители ждали тебя точно вовремя и строго сказали быть ни позже, ни на минуту. Как он мог не слышать? Вот идиот! Он посмотрел верхний угол экрана телефона и сменил беззвучный режим. Он набрал номер Виктора и приготовился слушать. «Твою ж мать, Герман! Где тебя носит?» Не успев дождаться голоса Германа, прошипел в трубку Виктор прокуренным голосом, полным раздражения и разочарования. Виктор, простите, я оставил телефон в номере, только вернулся. Герман солгал, иначе узнав о том, что он высыпается после бурной ночи в рабочее время, Виктор отстранил бы его от задания незамедлительно. Ты возвращаешься, с меня хватит, мне насрать, что ты там забыл. Ты в командировке, и должен быть у меня на связи 24 на 7. Сегодня ты должен был ехать к Берну на обыск твою мать. Но из-за того, что ты прохлаждался, все пошло через задний проход. Виктор, я... Я сам виноват. Ты отстранен. Я... Я спал в это время и не слышал звонков. Что? Ты говоришь, что спал? Виктор продолжительное время молчал, не найдя слов, чтобы прокомментировать этот абсурд. Виктор, выслушайте меня. Мне удалось опросить Лизу и много узнать о Рои, Софии и об их отношениях. Для этого пришлось потратить ночь и все утро. Рой держит на коротком поводке всех своих подчиненных, чтобы те даже не говорили о нем вслух. Ему однозначно есть что скрывать. А Софи в свое время помогала вести дела и часто наведывалась в бар. Кроме этого, Рой страдал без ревностью и терроризировала ее и всех вокруг, думая, что она ему изменяет. Он параноик. Лиза много мне рассказала об их отношениях, а в подтверждении я общался с барменом, которого он уволил как раз по той причине. Протараторил Герман в свое оправдание, не дав Виктору вставить и слово. «Виктор, дайте мне шанс». «Так, так». «Что ж...» Он часто говорил, повторяя протяжно одни и те же слова, особенно когда о чем то думал при этом. «Ладно, убедил». Возможно, твои методы как-то и работают. Главное — результат. И не вляпайся больше никуда. Все твои старания, конечно, не зря и будут нам полезны. Но, скорее, это уже не актуально. Почему? Пришел ответ на запрос. Ничего интересного. Сейчас твоя первостепенная задача — обыск в доме Марка Берна. Отложи пока допрос, Роя. Это только после того, как закончишь с обыском» а сейчас езжай в управление, пока еще не поздно, и собирай людей. Обязательно возьми криминалиста и оперов, и завтра с утра приступайте. Ему ничего не сообщайте. Осмотрите там все, может быть, какие-то записки, блокноты. Особое внимание уделите машине, он на ней везде перемещается. Может быть, что-то заметите интересное? Я понял. Все сделаем.